Часть вторая. Поравая машина плавно остановилась, и богато украшенная дверь открылась. Возможно, соответствуя эстетическим вкусам владельца, она создавала впечатление шаленги рыцарей, выстреевшихся в приветствии. Отчётль без промедления направился к ней. Каулевский, Сири и я последовали за ним. Нас встретил запах свежих фруктов. Внутри вагона прямо по центру стоял большой стол, уставленный фруктами самых разных цветов и разновидностей. За ним сидел мужчина в белой шляпе. Он взял со стола лоснящееся яблоко и откусил кусочек. Прожевав его, он посмотрел на нас. А, ещё гости прибыли. А вы ведь не из обслуживающего персонала. На властный тон моего учителя мужчина ответил протяжным кивком. Разумеется, нет. Разве по мне не видно? Плавно произнёс он, похлопав ладонью по своему стильному белому пиджаку и поднимаясь на ноги. Глядя, как мужчина бьёт себя по груди, Каулес наклонил голову в бок. Кажется, я это где-то уже видел. Что-то там про зомби. Да. Услышав бормотание Каулеса, мужчина сунул руки под пиджак. Вытащив оттуда пистолет, он покрутил ими в воздухе. Парысь взгляд на наши ошарашенные лица. Он скрестил пистолеты, подбросил их вверх и поймал за спиной. И наконец встал в позу стрелка. Готовим зомби. Жан Марио Спинера. «Поджарим сегодня зомби до хрустящей корочки!» Эти хорошо отрепетированные фразы были приправлены знатной порцией веселья, из-за чего он походил на искушённого исполнителя. К сожалению, ни я, ни мой учитель понятия не имели, кем он был. «А? Вы меня не знаете? Вы не смотрели «Готовим зомби» Жан-Марио?» «Простите, я не фанат к эстрадного телевидения». В конце концов, телевизор моего учителя предназначался исключительно для видеоигр. А тот что стоял в моей комнате, в основном служил лишь украшением. Я включала его лишь для того, чтобы узнать про погоду или когда Флат отдал жел мне очередной странный фильм из своей коллекции. Однако кое-олес был немало возбуждён. Это довольно популярное шоу маловычительного бюро Лондона. Он всегда стреляет в зомби из своих парных пистолетов во время готовки, а спецэффекты просто отличные. Его особая техника разрывания головы зомби над двойской радой И последующее приготовление на ней трёх фунтов стейка. Удар Жан-Марио. Я понятия не имела, зачем нужно было вовлекать зомби в кулинарное шоу, но мне показалось, что говорить об этом сейчас было бы невежливо. Кроме того, моя слабость заключалась скорее в призраках и духах, так что зомби меня не особо волновали. Как бы то ни было, всеми силами пытаюсь переварить эту информацию, и я печально пробормотала: "Мак на телевидении? Такое вполне возможно. В конце концов, Тот же архилоц факультета ботаники Йомина уже довольно давно играется с телевидением. Добавило очитлик моему беспомощному взгляду. Мне казалось, что подобное было более уместно для факультета политики, но полагаю, у них не было на это монополии. Во множестве разных фракций существовали те, кто желал контролировать информацию собственными руками, и они, несмотря на то, что другие маги считали это делом мерзким и не заслуживающим внимания, В итоге сложилась ситуация, в которой маги боролись друг с другом прямо на поверхности общества. Помимо этого, ввести столь популярное шоу для мага точно было нечто из ряда вон выходящее. А в вы кембойте взгляд учителя сместился к другому концу стола, где молча сидел ещё один человек. Он был стариком, явно за 70, с необычно тёмной кожей. Старый шрам между его бровями придавал ему вид какого-нибудь мафиози. Оторвав порву винограда над грозди, который он держал в руке, Старик закинул их в рот и прошептал «Карабо Фрамптон! Из Святой Церкви!». Все, помимо Жан-Марио, сразу же напряглись. Как следовало из названия, Святая Церковь была раскинувшейся по всему миру организации верующих, религию которой можно было счесть универсальной основой. Во многих отношениях она выступала врагом Ассоциации магов. В то время как Ассоциация хотела владеть и управлять таинствами, Церковь стремилась уничтожить все таинства – существовавшей в ней их собственной. Отсюда и конфликт. Каулес тунул руку за полы своего пиджака, а Хисерис улыбка отступила назад. Старик слегка сжал пальцы в кулак. Казалось, в воздухе между ними вихрилась история бесчисленных убийств, совершённых обеими организациями. Даже на лице моего учителя, который обычно избегал сражений с применением магии, читалось напряжение. И эту нервную атмосферу тотчас же развеял очередной голос. Ого, поразительно. «Даже профессор Эльмилой второй здесь!» Словно не подозревая о воцарившемся в помещении напряжении, девушка в наряде лолит и хлопнула в ладоши. Разумеется, это была не первая наша встреча. «Та-да! Это я, твой возлюбленный из класса Эльмилоев!» «Ивет!» На этот раз учитель прижал ладонь к животу с выражением боли на лице, словно не в силах больше всё это вынести. «Тебя тоже пригласили!» «Верно! Хе-хе-хе!» Как ты знаешь, семья Лерманс знаменита своими месическим глазами. Разумеется, мы частые гости на рельсовом ципелине. Она встала в характерную стойку, изобразив пальцами наклонный жест мира, и даже озвучила воображаемые звуковые эффекты. И я не знала, где именно стоило начать жаловаться, но правда заключалась в том, что напряжение, скапливающееся в вагоне, полностью исчезло. Карабаражёл кулак, а Кюлес опустил руки, Жан-Марио, присвистнув, вернулся на своё место. О! И кого я здесь? Почему? Теперь ты тоже один узел под Халимов? А нет, но я попросил его взять меня с собой. Ага, я поняла. Нет, нет. Изменять нельзя, профессор. Стоп. А геиство считается? Прости, но я не уверена, что готова на треничок. Охренеть. Прижав ладонь к лбу, учитель выругался так, что я даже не смогла сделать вид, что не услышала это. Я вообще, когда это мы вдруг стали возлюбленными? Разумеется, в этот самый момент. говорю от всего сердца, что бьётся в этой, по моему скромному мнению, прекрасной груди. О, а ты хотел потрогать? Я не против, а ликончик ты вот такой. Так, ладно, заткнись. Я совалюсь с этого поезда. По возможности через окно. Услышав его советы, девушка гордо выпятила грудь, но учитель отвел взгляд в сторону, но не для того, чтобы не смотреть на неё. В какой-то момент в вагоне возник худою мужчина, облачённый в чёрную форму, которую должно быть носил обслуживающий персонал рельсового цепилина. Он посмотрел на серебряные карманные часы. Да, сегодня мы отправляемся точно по расписанию. Будем очень признательны за ваше содействие. Увидев, что шумные маги, собравшиеся в вагоне, замолкли, он удовлетворённо кивнул. Дверь позади нас закрылась, вместе с узким знакомым свистом помещение наполнил грохот паровой машины, пришедшей в движение. Поезд начал медленно набирать скорость, унося прочь от платформы маленький мирок, в котором мы теперь обитали. Словно покачнувшись от ускорения, член обслуживающего персонала склонил голову. Меня зовут Раден. Этим вечером я буду вашим проводником. Прошу прощения за то, что прервал вашу беседу. Представился мужчина, назвавшись таким же именем, которое носил знаменитый скульптор. Похоже, не только мы, но и даже те, кто сел на поезд с другого конца, вроде Ольги Марии, далеко не сразу заметили его появление. Он словно возник прямо из воздуха. Прочистив горло, Он продолжил. «Этот локомотив будет следовать по стране туманов три ночи и четыре дня, после чего вернётся обратно в Лондон. В течение этого времени вам всем будет дозволено ознакомиться с нашей коллекцией мистических глаз, а на третий день мы проведём аукцион. Если ваша ставка окажется выигрышной, вы сможете либо принять купленные глаза на хранение, либо незамедлительно пройти через процедуру их пересадки. Да, спешу заверить, все пересадки будут проведены быстро, так что можете не беспокоиться». Те, же кто желает выставить мистические глаза на продажу, пожалуйста, поговорите со мной в любое время вплоть до послезавтра. Если вам потребуется помощь, смело обращайтесь прямо ко мне. Или ко мне. Меня зовут Леандра, и я буду вашим аукционистом. Стоявшая рядом с ним женщина в меховом пальто слегка поклонилась. Её внешность выделялась так сильно, что я даже задумалась, почему её присутствие ускользало от меня вплоть до сего момента. Коротко стриженные волосы, фигура, как у модели, Её глаза были плотно завязаны полоской кожи, но она вела себя так, будто всё прекрасно видела. Правда, учитывая, как хорошо Серебряная Принцесса и Зельма справлялась со своей слепотой, это, наверное, едва ли было чем-то особенно удивительным. Но даже так, здесь, в этом движущемся поезде, я ощутила, как меня охватило ужас. Мысль о том, чтобы верить себя в руки человека, отказавшегося от собственного зрения, особенно в этом месте, которое носило название «Серебря». Поезд коллекционер местический глаз было сложно переварить. А теперь позвольте проводить вас в ваши комнаты. Прошу следовать за мной. Сказав это, Раданув вновь поклонился.